Глава двадцать третья. «Ну так пошли», — сказала Бенни. «Как ты будешь держаться этой рукой?» — с волнением спросил Ким. «Не этой», — ответила Бенни лукаво. «Другой». И она весело рассмеялась, а потом добавила, «Только перевяжи мне руку своей футболкой». «Ладно», — согласился Ким после секундного колебания. Он стянул себя себя футболку, стараясь не встречаться взглядом с Бенни, и пожалел, что перестал качать пресс, и что не надел еще чего-нибудь, кроме футболки, когда поехал в школу. Пока они лезли наверх, он не успел даже почувствовать холод, так ему было страшно. Зато теперь он жутко окоченел. Казалось, будто капли пота и дождя превращаются в лед прямо на его коже. «Порви ее!» — наставляла его Бенни. «Скрути куски во что-то типа веревки и свяжи их вместе». «Я помню, как это делается», — сказал Ким. Они учились оказывать первую помощь, когда были в младшем отряде скаутов, но в настоящие скауты так и не попали, потому что местный отряд расформировали, и никто не знал почему, и ближайший был слишком далеко от них обоих. У родителей Кима не было машины, а у родителей Бенни ни желания, ни времени. — Ну как? — спросил Ким, завязывая самодельную лангету на шее Бенни. «Сойдет — Сойдет, — сказала Бенни и, помолчав, добавила. «Вообще-то лучше бы тебе теперь идти первым. У тебя же обе руки целые, значит, ты полезешь быстрее, чем я. Но я без твоей помощи не слезу с площадки, так что...» «Конечно», — согласился Ким. «Медленно и постепенно. Первое лезешь ты. Зато если я соскользну, то хотя бы не шлепнусь на тебя. Помоги мне выйти на лестницу». Ким держал Бенни за правое запястье, пока та лежала животом на площадке, и, свесив ноги вниз, нащупывала ими верхние перекладины лестницы. «Здесь жутко скользко», — буркнула она. «Хуже, чем когда мы поднимались». «Так я уже стою. Держи крепче, дай мне немного спуститься». «Вот так?» «Я нашла ступеньку». «У тебя точно получится?» — с тревогой спросил Ким и медленно выпустил запястье Бенни. «Ага. Сейчас я пропущу вывихнутую руку». Под перекладину, потом положу на нее голову и упрусь подбородком, а потом отпущу. Отпустишь? Вскрикнул Ким как. Вторая рука у меня целая, не забудь. Бенни посмотрел на него снизу вверх и закатил глаза. Пригнуться, подбородок вперед, локоть подсунуть, здоровую руку отпустить, ухватиться за следующую ступеньку, голова, локоть повторить. Все будет нормально. Ким даже не представлял, как можно спускаться вниз по такой лестнице с одной здоровой рукой. «Только осторожно», — умолял он, — «не спеши. Если ты упадешь, то умрешь. Но пусть сюда придет Астер. Эйла же говорила, что она не убивает». «А по-моему, Эйла понятия не имеет, что Астер делает, а чего нет», — заявила Бенни. «Дай не спуститься на десять ступенек, потом полезешь сам». «До встречи внизу!» Ким наблюдал через люк как Бенни посмотрела вниз, наклонила голову и ухватилась подбородком за перекладину. Потом она разжала здоровую руку, которая держала за перекладину, выпустила ее, опустила руку вниз, ухватила за следующую и переставила ноги. Выждала секунду, повторила. Ким на миг закрыл глаза и напомнил себе, что нужно дышать. Он не мог больше смотреть на Бенни, зная, что может увидеть, как она падает, И не смотреть тоже не мог. Ему стало немного легче, когда он полез вниз сам и смог сосредоточиться на своих движениях. Лестница, и правда, сделалась еще более скользкой из-за дождя. Вначале их слегка прикрывала сверху кабина, но чем ниже они спускались, тем сильнее их хлистал косой дождь. Туки мы окоченели и почти не от усталости руки и ноги. Выходит подъем, отнял у него больше сил, чем он думал. Но Бенни сейчас еще тяжелее, чем ему, ведь она может опереться только на одну руку и подбородок. Ким хотел взглянуть вниз, но у него сразу закружилась голова, и он едва не потерял равновесие, поэтому больше не пытался. Но главное, он уже успел увидеть, Бенни все еще была под ним, на лестнице, десятью ступеньками ниже. Ким запрещал себе думать о Бастер, но это и дело представлял, как катится вверх по склону светящийся шар, или даже взлетает наверх к площадке. «Что, если она будет здесь уже через несколько минут, и тогда...» «Нет, нет», — приказал он себе, — «сосредоточься». Он опустил ногу на следующую перекладину, но промахнулся. Вторая нога тоже сорвалась. Ким повис на руках и ударился лицом о лестницу, но пальцы не разжал. С большим трудом он нащупал перекладину сначала одной ногой, потом другой, и замер, переводя дыхание. «Эй, это я лезу с одной рукой, а не ты!» — крикнул ему снизу Бенни. «У тебя нет оправданий. Если ты сорвешься, то и меня тоже собьешь, так что даже не вздумай падать!» Ким молчал секунд тридцать, не меньше. Прижавшись к лестнице всем телом, он судорожно дышал, но воздуха почему-то не хватало, и он наглотался дождя и закашлялся. «Давай!» Снова окликнул его Бенни. Дрожь в ее голосе заставила его шевелиться. Он знал, что Бенни старается быть самой собой, храброй и отважной, как всегда, но даже она не могла скрыть страх. «Иду, иду!» — прохрипел он, и снова полез вниз, расставляя ноги так, чтобы они упирались в борта лестницы и отталкиваясь подошвами. Он рискнул оглянуться через плечо, чтобы посмотреть, сколько им еще лезть, и был потрясен — увидев, что они не одолели еще и половины. До земли оставалось не меньше сорока футов. Хватит, чтобы свалиться и сломать шею. Ким отпустил правую руку и крепко вцепился в железную перекладину левой, так отчиневшие пальцы почти ничего не чувствовали. Он опустил ногу на следующую ступеньку, перенес вес, сделал еще шаг, опустил левую руку, снова нащупал перекладину и постепенно нашел свой ритм. «Вот так и продолжай», — приказал он себе. «Не теряй ритма. Одной рукой держишься, другой хватаешься, за следующую перекладину, потом шаг вниз, сначала одной ногой, потом второй, и так дальше. Главное, не думай о том, что упадешь, или что Астер подкрадется и убьет током вас обоих. И темп. Держи темп. Раз, два, раз, два, раз, два». Вдруг он услышал глухой удар и крик. Он вытянул шею и посмотрел вниз. На земле лежала Бенни. Но она не упала, а спрыгнула с последней ступеньки. Значит, кем осталось одолеть всего десять. «Я сделала это!» — закричала Бенни. Ее хлестал дождь, позади нее ярко горел фонарь, окружая ее голову светящимся нимбом. Она сжала здоровую руку в кулак и вскинула его в небо. «Юху!» Ким, не сбавляя темпа, повис на последней перекладине и спрыгнул. Бенни обняла его одной рукой, когда он встал на ноги, а его белый дрожь, обнаженный торс, блестел от дождя и пота. «Миссис Беннисон», — еле выдвил он, — «нам надо согреться, переодеться».